Глава 9. В прошлое. Навело меня на мысли то, что я заметила перемены в своём отношении к Алисе. Я влюбилась в Алису, в другом мире я её ненавидела. В каком-то мире я считала Алису пешкой. Другая я ничего к ней не чувствовала, третья разрывалась в противоречиях и не могла определиться. Параллельные миры это миры, которые похожи, но в чём-нибудь различаются. Варианты потому и варианты, что отличаются один от другого в разнице их суть одно и то же не повторяется. Поэтому, конечно, между мирами есть различия. Но откуда они берутся? С Алисой всё было понятно, различия возникли от того, как я выяснил у Алисы правду о смерти Юкари. Угрожала ли, убеждала ли, перевоспитала её или простила это было так очевидно, что до сих пор я ни о чём не задумывалась. Полагала, что из-за этой развилки в прошлом я и относилась теперь к Алисе по-разному. Но Алиса же говорила: разные ли это варианты или параллельные миры? Они должны ветвиться только отсюда. У квантовых частиц нет никакого случившегося будущего и никакого ждущего их будущего. Нам только кажется, что есть. На самом деле прошлого не существует. Точно так же нет и будущего. Есть только оторванный от всего планковский кусочек настоящего времени. То есть нынешняя я всегда выступаю точкой ветвления. И для будущего, разумеется, но и для прошлого. Да. Не прошлое порождает отличие. Сперва возникаем мы, А затем, подстраиваясь под наше различие, время ветвится в обе стороны: в прошлое и в будущее. Я не потому сейчас люблю Алису, что раньше помирилась с ней. Наоборот, сначала возникла возможность параллельный мир, где я люблю Алису, а затем, чтобы это стало возможным, родилась ветка прошлого, где я с Алисой помирилась. Забудьте о привычной логике. Причины не приводят к следствиям, и следствия вырастают их предпосылки. Помнишь, чем я занималась радиокарив в средней школе? Как же не помнить? На всякий случай, на будущее я тренировалась нагинатой, и мне не раз это пригодилось. Да, на всякий случай, на будущее я продолжала заниматься нагинатой, не прекращала вплоть до того, как отправилась сюда в джонт. И это не раз выручало меня в трудную минуту. Не будь я физически подготовлена, наверное, не дожила бы до этого момента. Но когда же я успела изучить квантовую механику, а тренировалась нагинатой разве? Вспомни, воспоминания у тебя должны быть. С тех пор, как Юкари перевелась, я бросила на Геннату и целыми днями читала книги. Почти год ей не занималась. Поэтому должна была потерять форму, но сейчас я так, что комар носу не подточит. Куда ж тогда делась прошлое, где я училась по книгам? Хм. Главное, что меня тогда волновало в будущем, поступлю я в Джонт или нет. Раде этого я упорно вчитывалась в учебники. Так ведь? Мне и в голову не приходило, что Юкари убьют. Поэтому не могла я на всякий случай тренировать на Нагинату. Это нелогично. И всё-таки я действительно хорошо тренирована. Да, ведь чтобы добраться до правды Юкари, мне нужны были выносливости и сила. Поэтому я изменила прошлое, отбросила то, в котором решила учиться, и выбрала прошлое, где тренировалась дальше. Знания смешиваются, и я этого не заметила. Но не обращая внимания, наверняка я меняла прошлое ещё много раз бессознательно, так и с отношением к Алисии. Знания смешиваются, и я этого не заметила, но не обращая внимания, наверняка я меняла прошлое ещё много раз, бессознательно, так и с отношением к Алисе. Понимаешь? Мы можем разветвлять не только будущее, но и прошлое? Да. А значит, если удачно его подобрать, то может получиться создать мир, в котором Юкари до сих пор жива. В глубине души я подумала, что в чём-то мы ошибаемся. выпускаем из виду что-то важное, но вариантов у меня в любом случае не было. Думаешь, так правда получится? А почему нет? Ты же учила квантовую механику. По большому счёту, физическом изложении будущее и прошлое это одно и то же. Наоборот, странно было бы, если бы будущее менять было можно, а прошлое нельзя. Но если изменить прошлое, не получится ли парадокс? Что будет со мной, вернее, с нами нынешними? Куда мы денемся? Думаю, никуда не денемся. Коллапс волновой функции или потеря интерференции необратимый процесс. Что случилось, того не воротишь. А всё, что мы знаем друг о друге, мы получили через коллапс волновой функции потерю интерференции, потому что никаким другим путём это получить нельзя. Так что его подсознание мы передаём и объединяем друг с другом через какую-нибудь разновидность квантовой телепортации. Да, в физике я не разбираюсь, это я так гадаю. Кто его знает, как оно на самом деле. Только одно я могу тебе сказать твёрдо. Мы хотели распространяться как свет. Помнишь? Да. Да, именно так. Так и решила, буду продвигаться как свет. Пораю все возможные пути, найду правильный ответ, траекторию кратчайшего времени и непременно доберусь до цели. Я думала, что этот путь определился. Я думала, что это правильный ответ, но я ошибалась только и всего. Просто ошибалась с первого же шага с выбора цели. Её узнать правду о смерти Икари и совершить возмездие над отнявшими у её жизнь, всё это было вторично на пути к настоящей цели. И теперь, когда я увидела эту настоящую цель, Нынешние определившиеся, как я думала, ветвь оказалась лишь одним из многочисленных вариантов, лишь одной из вероятностей, судьба которых исчезнуть не закрепившись. Я думала, что я открыла ящик с котом, но на самом деле он так и остался закрытым. Я только собралась его открывать, не более. Мир ещё не определён, раз я не могу здесь добраться до правильного ответа, этот мир мне тоже не нужен. Да, так я устроена. На самом деле у меня нет никакого выбора. Повесив трубку, я перевела взгляд на кровать, посмотрела немного на спящее лицо Алисы. Неслышно подошла ближе, мягко поцеловала в закрытые глаза. Прости и спасибо, Алиса. Я тебя безмерно люблю, но я отправляюсь дальше. Так что прощай. И удачи тебе. Новая я. Спасибо. Повесив трубку, я вытерла уголки глаз, но слёз было не унять. Во странные, самой толком непонятные слёзы, в которых перемешались радость и печаль. Я тихо осмотрелась в комнате, в своей комнате, не в комнате общежития, которую мне предоставил в Америке Joint, а в своей комнате в Японии. Едва сдерживаясь от волнения, я взглянула на календарь на столе. Не веря себе, включила ТВ и устала искать новости. Собственное лицо в тёмном отражении телевизора показалось странным. Я нашла зеркало и обнаружила в нём себя немного помолодевшей в новостях по телевизору была сказана дата того памятного вечера, когда я впервые позвонила самой себе. За день до того, как я скажу ей слова, которые подтолкнут её к поездке. Естественно, наверняка только меняя прошлого с этого дня и можно спасти Юкари. Поэтому все прочие вероятности, все другие миры исчезли. Лучше всего было бы, чтобы я даже не возвращалась в прошлое, а просто переместилась в себя из мира, где я уже спасла Юкари, но такого удобства мне, похоже, всё-таки не досталось. Честно говоря, я сама себе этого не представляла. И тем не менее, я вернулась. Наверное, тот первый звонок был от меня из будущего. Вот только со мной тогда это случилось впервые, мне ещё не хватало ни знаний, ни опыта, и я ничего не поняла. Но теперь другое дело. Теперь я объединила знания и опыт всех миров, поэтому теперь всё получится. Не в силах сдерживаться, я прыгнула на кровать и зарылась головой в подушку, Утираясь подушкой, которая понемногу промокла в слезах. Я безмолвно кричала. В этом мире Юкари ещё жива, и я её спасу, теперь уж точно, наверняка. Утром на другой день, примчавшись с утра пораньше без спроса домой к Юкари, я впервые за долгое время, за очень долгое время, впервые за бесчисленное множество миров увидела её и, не сдержавшись, схватила в охапку, обняла, не смогла себя остановить. А затем мы пошли в школу, я встретилась с Алисой, Честно говоря, при виде Алисы я немного волновалась. Я теперь помнила всё, и как ненавидела её, и как любила, и как поддерживала, и как убила её. И хоть эта память была не моей, тяжело было сохранять спокойствие. И прямо ей сказала, что забрать братию в другую школу не дам. Ради неё самой, защитить её. Прежде трогавшие меня слова теперь казались такой ерундой, не обращая внимания на то, что говорила Алиса, и не моргнув глазом, когда я забыватель оказалась повышена в супербывателе. Как это вообще с точки зрения языка. Я завлечла Джонка к организацию, готовящую террористов, а к Алисе стала относиться с жалостью. Похоже, пройдя через множество миров, я приобрела некоторую суровость. Весь тот день я вела себя как помешанная, и должно быть серьёзно подорвала сложившееся прежде образ невозмутимой девочки Хата Манабу. Но всё это мне было до лампочки, потому что рядом была Юкари, потому что её можно было обнять. На этот раз я ни за что Юкари в обиду не дам. Алиса проучилась в нашем классе до конца третьего триместра, а затем с грустью вернулась в Джонт. Юкари перешла в девятый класс в нашей школе вместе с нами я сопровождала Алису прочь отбила Бело Джонт. Спасла Юкари, и не прошло и полгода, как Юкари кто-то похитил, и она пропала без вести. Когда мы ввремя никак её нашла, её тело уже остыло.